пожав плечами, я согласился с ним. «Однако, друг мой», — продолжал я, — «здесь тоже возможно исключение. Конечно, воровство всегда безнравственно, однако же человек, идущий на грабеж, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой голодной смерти, пожалуй, заслуживает скорее жалости, нежели кары. А кто бросит камень в супруга, в справедливом гневе казнящего неверную жену и ее недостойного соблазнителя, или в девушку, которая губит себя в безудержном порыве, предавшись минутному упоению любви. Даже законники наши, хладнокровные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания. «Это другое дело», — возразил Альберт. «Ибо человек, увлекаемый страстями, теряет способность рассуждать» и на него смотрят, как на пьяного или помешанного. «Ах, вы разумники!» — с улыбкой произнес я. «Страсть, опьянение, помешательство. А вы — благонравные люди. Стоите невозмутимы и безучастно в сторонке, и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священнику и подобно фарисею. Благодарите Господа, что Он не создал вас подобными одному из них». Я не раз бывал пьян, в страстях своих всегда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду недостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными, но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на маломальский, смелый, честный, непредусмотрительный поступок — Непременно кричат, да он пьян, да он рехнулся. Стыдитесь вы, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы. «Очередная твоя блажь», — сказал Альберт. «Вечно ты перехватываешь через край, а тут уж ты кругом не прав. Речь ведь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями, когда на самом деле это несомненная слабость. Куда легче умереть» чем стойко сносить мученическую жизнь. Я готов был оборвать разговор, потому что мне не сноснее всего слушать ничтожные прописные истины, когда сам я говорю от полноты сердца. Однако я сдержался, ибо не раз уж слышал их и возмущался ими, и с живостью возразил ему, «Ты это именуешь слабостью». Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам, Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи, неужто ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме, и он под влиянием испуга напряжет все силы и с легкостью будет таскать тяжести, которые в обычном состоянии и с места бы не сдвинул? И если другой, возмущенный обидой, схватится с шестерыми и одолеет их? Что ж, по-твоему, оба они слабые люди? А раз напряжение, сила, почему же, добрейший друг, перенапряжение должно быть ее противоположностью?» Альберт посмотрел на меня и сказал, «Не сердись». «Но твои примеры, по-моему, тут ни при чем». «Допустим», — согласился я. «Мне уж не раз ставили на вид, что мои рассуждения часто граничат с нелепицей. Попробуем как-нибудь иначе представить себе, Каково должно быть на душе у человека, который решился сбросить обычно столь приятное бремя жизни, ибо мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами? «Человеческой природе положен определенный предел», — продолжал я. «Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен ли он или слаб». А может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно душевных или физических, и, по-моему, так же дико говорить, тот трус, кто лишает себя жизни. Как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки?